«Глава пятая. Дмитрий. Спустя три дня. Я готовился к очередному совещанию, как вдруг расстался звонок мобильника. «Да, пап. Привет», — ответил я, параллельно собирая документы для совещания в папку. «Привет, сынок». На другом конце провода послышался голос отца. «Ну, что там с тестом? Все сделал?» Я не сразу сообразил, о каком тесте идет речь. «Какой тест? Ты о чем? «Тест ДНК на тех девочек с фотографии. Я не шутил про лишение директорского кресла, если ты и дальше будешь упрямиться». «Вот надо было отцу именно сейчас, перед важным совещанием, влезть со своим тестом. Видимо, придется все таки его сдать, иначе он от меня не отстанет. Сделаю тест» и докажу отцу, что дети не мои. Тогда он угомонится. Да и место в компании за такого пустяка терять я не хотел. Отец действительно таким не шутит, снимет меня и делов. Если что втемяшил себе в голову, так все. Придется сделать тест и доказать ему, что я тут ни при чем. Я уверен на все сто процентов, что девчонка мошенница и просто блефовала в надежде меня разжалобить. «Да сделаю я тест, пап!» — вздохнул я. «Совещание проведу и свяжусь с этой...» «Как ее там?» «Ариной!» «Это все, что ты хотел сказать?» «Еще я хотел позвать тебя сегодня на ужин. Татьяна собирает родных отметить нашу с ней помолвку. Ты придешь?» При упоминании имени своей невесты голос отца значительно смягчился. «Приду!» Ответил я и, попрощавшись с отцом, повесил трубку. «Да где же эта чертова фотография с номером?» Я начал рыскать по ящикам стола в поиске фото. «Нашел. Лучше позвонить ей сразу и обо всем договориться, иначе сегодня за ужином отец не даст мне покоя». Я посмотрел на часы и понял, что до совещания у меня есть еще пара лишних минут. Набрал номер телефона, указанный на обороте фотографии близняшек. На другом конце провода послышался женский голос. «Алло?» «Здравствуйте. Арина?» «Да, это я». Честно говоря, я надеялся, что номер окажется неверным. Но вдруг в спешке девушка перепутала цифры. Тогда бы уже не смог ее найти, и отцу пришлось бы смириться с тем, что не будет никакого ДНК-теста и всех этих разбирательств. «У меня и так проблем хватает. Делать мне нечего, тратить время на каких-то детей, которые даже не мои. Я более чем уверен в этом». Но номер оказался верным. И я даже голос ее узнал, хоть никогда ранее по телефону и не слышал. Но это точно была она. Арина. «Арина, это Дмитрий Чернов. Вы приходили ко мне недавно по поводу детей. Так вот». Я готов сделать тест ДНК. Вы еще не передумали? Конечно, не передумала, затараторила, взволнована девушка. Я очень рада, что вы согласились на это. Говорите, куда и когда подъехать, и мы обязательно будем. Арина с такой радостью согласилась сделать тест? И я думала, она блефовала. И как только дело дойдет до реальной диагностики, то она быстренько сольется но она была более чем уверена в своей правоте, что немного подкосило мою уверенность в том, что дети точно не мои. А что, если тест будет положительный? Да быть такого не может. Тут в чем-то другом подвох точно. Но пока не сделаю тест, я не проверю этого. Да и отец не оставит меня в покое. В таком случае я сегодня свяжусь с клиникой и запишусь на процедуру. «Отправлю вам всю информацию сообщением». «Хорошо, буду ждать. Спасибо». Я повесил трубку и вызвал к себе секретаршу. «Марго, свяжись, пожалуйста, с клиникой Омега и переведи звонок в мой кабинет». «Что-то случилось?» — внимательно вгляделась в меня секретарша. «Ты заболел? Я могу сама тебя записать, у меня же есть все твои данные». Снова Марго лезет не в свое дело. Но почему нельзя просто молча выполнить мою просьбу? Просто свяжись с клиникой, и все, без вопросов. Ну, хорошо. Марго вышла из кабинета с расстроенным лицом. Ее сильно задевало то, что у меня есть от нее секреты. Но я не хочу делиться с ней этим, а уж тем более, пока все не станет ясно на сто процентов. Через пару минут Марго перевела звонок в мой кабинет. Я договорился о процедуре и отправил всю информацию Арине сообщением. Оставалось надеяться, что в назначенный день она не придет, и тогда все станет понятно и без ДНК. Но не захочет же она опозориться, ведь тест будет отрицательный. Арина. Мне просто не верилось, что он согласился сделать тест. Я знаю, что он будет положительный а это значит, что Дмитрий не откажет в помощи своим детям. Интересно, почему он вдруг передумал? Ведь выгнал меня без капли сожаления тогда. Может, все же оставленная мной фотография как-то тронула его, заставила задуматься? Ведь девочки на фото такие прихорошенькие. Ну как, такое чудо может оставить хоть кого-то равнодушным? Даже такое, как Чернов, имеет сердце. Может быть, близняшки смогли достучаться и до него? Да, в принципе, это и не важно. Главное, что теперь у девочек есть все шансы вырасти здоровыми, ведь папа поможет им с лечением. На радостях я постучалась к бабе Нюре и поделилась с ней новостью. Она тоже была безумно рада этому и держала за нас кулачки. Ну а мы готовились к тесту.